Во-во седьма, может не стоило этого делать? Может лучше было оставить всё как есть? Тем более повествование неминуемо подошло к своей развязке. Но я, подумав, всё же решил сделать ещё совсем небольшое отступление, чтобы до конца изложить рассказ Ани. Первоначально этого делать не хотел, и причина тому была банальна. Слишком уж случившееся с Аней напоминало то же, что и произошло с Варей. Я о том приёме, что не имея особой фантазии, предложил Афанасий. Да, именно о втором пришествии первой любви. Как-то странно звучит? Или только мне это показалось? Книга ведь не об этом. Она набор бесвязных наблюдений и ещё толком неупорядоченных событий. Она вступление лишь первый шаг в обманчивый мир старого городского кладбища. А вот всё, что связано с романтикой юношеских чувств, Ведь совсем другое дело. Здесь обязательно должно появиться что-то светлое и чистое. Точно. Уже в ходе повествования более глубокое, и нельзя отрицать, что в какой-то момент станет невозможно обойти и отзвуки душевной трагедии. Ну, нельзя, иначе таковы основы жанра, и совершенно лишним в этой теме должен стать мрачный кладбищенский сумрак. Вот от этого и противно осознавать что страшные обитатели соседнего с нами мира бесцеремонно и нагло залезли в святыни святых, забыв, что дорога в такие темы им должна быть заказана. Но так ли это? Хотелось, чтобы было именно так, но опять же, они изнанка, неизученная нами параллель, и они порой знают о нас гораздо больше, чем мы о них. Ещё В историях Ани и Вари всё же имелось разночтение. Если Варя узнала, что Юра мёртв в процессе возвращения первой любви, то Аня знала, что Серёжи нет заранее, но всё равно ей захотелось ощутить дурманящую, манящую магию первых поцелуев ещё раз, лишь вспоминая себе, что Серёжа это не совсем тот Серёжа, что этот человек, который не имеет отношения к тому, кто уже не числится в живых. Только от чего так сильно пьянило Аню, странное ощущение трепета, когда улыбающийся Серёжа, выполнив их уговор, подошёл к ней во время обеденного перерыва. "Привет", произнёс Серёжа, а Аня вздрогнула и перед тем, как ответить, огляделась по сторонам, не желая того, чтобы их увидели вместе. "Привет". Ответила Аня после непродолжительной заминки. Очень хорошо выглядишь. Я все эти несколько дней думал только о тебе, о нашей необычной встрече возле самого обычного магазина. Странно, но получается, что романтика совсем не против таких вот приземлённых мест. Широко и простодушно улыбался Серёжа. Значит, не против, ответила Аня и ещё один раз взглядом оценила пустое пространство коридора. Не хочешь, чтобы нас увидели вместе, прочитав мысли Ани, спросил Серёжа. Не хотелось бы, Лешнирав, я здесь давно работаю. Знаешь, сколько сплетен и разговоров пойдёт у паси бог. Честно призналась Аня в этот же момент настойчиво сопоставляя, как выглядел в лучшие годы Серёжа и как сильно похож на него её новый знакомый, которого зовут таким же именем. Ну, я совсем не хочу, чтобы тебя тревожили разными пересудами и сплетнями, поэтому предлагаю встретиться на нейтральной территории. Довольно уверенно, ни чуточку не смутившись предложил Серёжа. Так скоро, произнесла Аня, и её голос напротив содержал в себе крайнюю неуверенность и сомнения. А я предлагаю просто встретиться, провести вечер без всяких вытекающих последствий. Мы о многом могли бы поговорить, многое вспомнить. А вот это было неожиданно. Аня растерялась. Чего-чего, а подобного она не ожидала. «Чего мы можем вспомнить? Мы еще друг друга толком не знаем», произнесла Аня. «Аня, ты действительно меня не узнаешь? Я подумал, что это такая игра с твоей стороны. Вот и решил подыграть». Лицо Сережи застыло в искреннем неподдельном изумлении. Даже самый опытный психолог или специалист по мимике не смог бы определить хоть мизерную частичку фальши. Впрочем, Аня и не пыталась этого делать. Она сейчас не знала, как ей быть, не знала, что ей нужно говорить. Краска приливала к лицу, сильнее стучало сердце, и казалось, что ещё самую малость и начнёт кружиться голова. Аня, ну что ж с тобой? Я понимаю, что ты на меня можешь обижаться, так вот сложилась жизнь Иногда это бывает, но если ты думаешь, что я о тебе забыл, то жестоко ошибаешься. Мне иногда кажется, что я только тебя по-настоящему любил все эти годы. Здесь Серёжа сделал заметную паузу, ожидая слов со стороны Ани. "Но ты же умер", произнесла Аня, так и не найдя ничего лучшего. "Я умер", вот так новости. И кто тебе об этом поведал? Теперь точно долго жить буду. Есть такая примета, рассмеялся Серёжа. Мне Лена Колесниченко сказала, которая с фамильным живёт. произнесла Аня. Ну, конечно, и ты решила, что просто похожий парень. Только я тебе объясню, чтобы разом избавить тебя от этой ерунды, беззаботно говорил Серёжа, а Аня сейчас совсем ничего не понимала. Допустим, Лена что-то перепутала, но куда деть первую встречу? «С тем Серёжей, которого Лена записала в мертвецы, и который мог вспомнить события, что знали лишь они одни?» «Или всё же?» «Интересно», – тихо прошептала Аня. «Фомин с кем дружил?» «Правильно, с Сергеем Новиковым, который учился на год младше нашего, и который мне лишь тёзка по имени и фамилии. Вспомни, невысокий такой, с вечно угрюмой внешностью. Вот он и представился». Я его, кстати, видел пару месяцев назад. Выглядел он не очень, поэтому и неудивительно. Ой, баясь, очень непринуждённо, обстоятельно говорил Серёжа. И в течении этого короткого временного отрезка Аня поверила ему от того, что хотела поверить, следуя за своими глазами, которые видели пред собой Серёжу, ведь не было сейчас сомнений. что перед ней тот самый Серёжа, тот парень, которого она очень сильно любила, наверное, любит и сейчас. От этого и не хочет прекратить этот несколько необычный разговор. Но всё же, как быть с тем Серёжей? Неужели ей в очередной раз всё это привиделось? Ведь было уже. Несчастный Илья, воспоминания о страшном доме, этот ненормальный в сером плаще и резиновых сапогах. Аня, прекрати, прошу тебя. Неужели ты мне не веришь? Тогда вспомни, как мы с тобой поехали на речку, и тогда ты мне рассказала, что была влюблена в преподавателя вашей танцевальной секции. Ещё вспомни, как я пришёл к тебе ночью, чтобы признать свою вину, чтобы мы смогли помириться. Ослепительным безумием блистали в ритме вальса пары. Высокий мужчина в строгом чёрном костюме с небольшими усиками под прямым породистым носом, с потрясающим умением и так там кружился в паре с молодой, красивой женщиной, на которой было розовое платье. Волосы женщины переливались искрами света в то ярком хрустальном освещении. Бриллиантовый дурман отсвечивался от её одежды от мелких камешков на её же платье. Афанасий перестал дышать. Мысленно он уже занимал место видного незнакомца. Ни на секунду не отпускала волшебная музыка, но кто-то сильно дернул его за воротник. Двенадцатилетний Афанасий слетел с деревянного чурбака, который служил ему подставкой. Перед ним стоял грузный пожилой мужик в одеянии швейцара. «Рач отсюда!» — рявкнул неприятный тип на польском языке, который не был Афанасию родным. Но за несколько лет проведённых здесь он отлично понимал и совсем неплохо научился разговаривать на этом странном наречии. Аня не могла ответить сразу. Серёжа был Серёжей, потому что точно никто не мог знать об их поездке на Рику, а её откровенном рассказе. "Тогда не знаю, может, я ошибся и передо мною какая-то незнакомая Аня", обиженно проговорил Серёжа. "Нет, я всё хорошо помню". ризни Сва Аня. Слава богу. И, кстати, о танцах. Я хочу тебя пригласить потанцевать. Есть один замечательный клуб, туда пускают далеко не всех, но хозяин заведения мой хороший знакомый. Ты же любишь танцевать? Я? Да, но мне нечего ходить. Ещё не согласилась Аня, зато старательно перебирала в памяти, в чём она сможет пойти в танцевальный клуб. Серёжа смотрел на неё, продолжая сохранять молчание. Ты же раньше не танцевал. С опозданием, но всё же усомнилась Аня. Танцевал, с чего ты это взяла? Не согласился Серёжа. "Не, ты говорил, что это старомодное бесполезное занятие", произнесла Аня, вспомнив давно забытый разговор между ними. "Да, ты права, но время меняет людей. Вот и осознал я свою глупость. Я уже больше 10 лет занимаюсь танцами, при этом тебя вспоминаю всё время". Серёжа замолчал. Аня хотела сказать но он её опередил. А знаешь ещё что? Иногда танцуешь с женщиной и вместо неё представляю тебя. Сердце тогда выскакивает из груди, дышать трудно, а движения становятся идеальными. Как бы незримое вдохновение меня охватывает, а за ним следом в голову проникает запах духов тех, которыми ты пользуешься. Вот тогда настоящее сумасшествие, эйфория. и безумная досада, наслаждение от того, что могу ощутить твоё присутствие, и ужас от того, что всё туман, что нет тебя рядом. Правда? прошептала Аня. Не спрашивай, не мучай меня. И жаль, что у тебя сейчас совсем другой парфюм, произнёс Серёжа. Это можно исправить. сконфужено произнесла Аня. Так ты согласна со мной потанцевать в субботу? несколько тише проговорил Серёжа. Да, Серёжа. Ответила в той же тональности Аня. Мне пора, 5 минут осталось, произнесла она, отходя в сторону от Серёжи.